ЭКОНОМИКА Зерновые генерируют крайне низкий кэшфлоу, оборот денежных средств. На самом деле почти все культуры имеют более высокую урожайность на единицу площади, чем крахмалистые продукты. Сделать выращивание зерновых прибыльным делом можно только при использовании огромных участков земли. С учетом роста населения на планете И сегодняшней острой нужды в заказных и рекреационных зонах использовать все больше земельных наделов для выращивания зерновых нецелесообразно. Фруктовые деревья, напротив, дают не только самый высокий объем пищи на единицу площади среди всех продовольственных культур, но и самую полезную пищу на единицу площади. Население США можно было бы кормить, используя одну четверть той земли, которая сейчас используется для производства продуктов питания, если бы наш рацион состоял из фруктов, овощей, орехов и семян. Бычок на откорме съедает приблизительно 15 фунтов зерна. 1 фунт равен 0,45 килограмма для того, чтобы дать 1 фунт говядины. Тот факт, что мы выращиваем миллионы голов крупного рогатого скота, объясняет, почему более 90% посевов зерновых предназначены на откорм животным. Мы могли бы накормить 15 человек фунтом зерна каждого или одного человека фунтом говядины. Но специалисты по питанию уже давно подсчитали, что фруктами с одного акра Один акр — 0,405 гектара. Земли можно было бы прокормить примерно в 2,5 раза больше людей, чем зерновыми с той же площади. Мы закладываем собственное будущее, предоставляя нашим детям платить природе по долгам. Быть посаженным на хлеб и воду — наказание. Фрукты, напротив, всегда воспринимаются как вознаграждение. Лакомство и десерт.